Глава пятая. Безумная девушка. Разумом скорбная, пляшет она в порту. Кружит её, корёжит мотив шальной. Скрипки, волынки, дудки, речетатив, тарабарщины слышится ей одной. Вон она, вон, средь ящиков и тюков прятки затеяла. Вон, коленку орым раскровянев застыла. Кто это ков, чтоб мнить её Эдемом своим? Дескать, раз потерявшее вновь обрету. Уильям Батлер Йейтс. Я открыла глаза навстречу красноватому сумраку. Моё сознание встретили пляской неясные тени. Понятно. Камин в нём дрова горят. Настоящее, живое пламя. С характерным щелчком раскололось полено, взметнув целый сно ослепительных искр, заставив меня подскочить и снова упасть навзничь. и вскрикнуть от боли в боку. Ибо щелчок звучал почти как выстрел. Даром, что я не знала, воспоминанием он является или некой точкой, верхушкой спирали, от которой пойдёт раскручиваться очередная история. Само же ощущение было не в новинку. В голове моей теснились образы и сюжеты. Неудивительно, что порой сознание выстреливало персонажем, а то и целой сценой, причём, как правило, происходило это во сне. Итак, в меня стреляли. Я тонула в озере. Меня спас молодой, симпатичный мужчина, откуда-то знающий моё имя. Я нахожусь в комнате, похожей на номер в Слайговском отеле. Правда, там ковролин, а здесь по дощатому полу расстелены яркие, приятные глазу дорожки. Здесь бумажные обои не столь настырно-лиловы. Здесь окна завешены кружевными белыми шторами, а не тяжеловесными гардинами, благодаря которым постоялец может дрыхнуть хоть целый день, солнце не помешает. Далее по обеим сторонам кровати стоят столики. На каждом — лампа, связанным абажуром. Чтобы абажур плотнее сидел, к нему пришиты стеклянные бусины. Теперь вопрос. Насколько серьёзно моё ранение? Я вздохнула поглубже и пощупала повязку на правом боку. Боли почти не чувствовалось, но лишь до тех пор, пока я сохраняла горизонтальное положение. Чуть шевельнёшься, попытаешься повернуться, рана пульсирует, горит. Впрочем, рана явно не фатальная. Слава богу, пуля не в живот угодила. Обо мне позаботились. Повязка плотная, сама я чистая, волосы высушены, в постели тепло и уютно. Правда, под одеялом я совершенно голая. И не представляю, что это за комната, чей это дом. «Ты снова уходишь, да?» Я вздрогнула. Вот не думала, что в комнате кто-то есть. Ребёнок, судя по голосу. «Действительно». Детская мордашка маячила сквозь медные столбики из ножья старомодной кровати. Попытка приподняться не увенчалась успехом, бок словно ожгло. Едва дыша от боли, я вымучила. «Подойди поближе». Ребёнок не ответил, но само его молчание было исполнено смысла. Наконец, после изрядной паузы, я почувствовала, «Моей ступни касается детская ладошка». Затем кровать чуть дрогнула, как если бы некто вплотную подошёл к изножью и попытался обхватить все столбики одновременно, чтобы они стали ему ширмой. Попытка удалась не сразу, притом в процессе любопытство переселило робость. В следующий миг я оказалась лицом к лицу с мальчуганом лет пяти. Белая рубашечка неуклюже заправлена в тёмные брючки на стариковских подтяжках. Волосы ещё не погрубевшие, а нежные, как пух. невозможного, нереального, практически алого оттенка. Нос прямой и коротенький, задиристый, одного переднего зуба не достаёт, а глаза синие-синие, на этого даже в полумраке не ошибёшься. Мальчуган смотрел прямо на меня, будто оценивал. Я поняла, что знаю, кто он такой есть. Знаю у кого, одного в целом свете такие глаза. Ты снова уходишь, — повторил маленький рыжик. Я не сразу продралась сквозь его акцент. «Разве я ухожу? Я просто не в силах, будь даже на то моё желание, и потом я не знаю, как сюда попало». «А где Язык еле поворачивается, слоги смазаны. У меня у самой теперь акцент, притом неудобоваримый. Такое только от морфия бывает. Не зная, где я нахожусь, я не знаю и куда мне идти. договорила я. Ты в Гарваглейп. Сразу ответил мальчуган. В ничейной комнате. Хочешь, теперь она будет твоя? Хочешь? Спасибо. Ты очень добрый. Меня зовут Энн, а тебя? Он сморщил носишко. А ты разве не знаешь? Нет, прошептала я, чувствуя себя предательницей. Я Оэн Деклан Галахер. с гордостью объявил мальчуган. Полное имя выдал, как порой свойственно малышам. Оэн Деклан галахер Так моего дедушку звали. Оэн. Возглас оборвался, я протянула руку, хотела дотронуться до мальчугана, почти уверенная, что имею дело с призраком. Он попятился, покосился на дверь. Всё ясно, я сплю. Это сон такой причудливый. А сколько тебе годиков, Оэн? — спросила другая Энн из сна. — Разве ты не помнишь? — Нет, я... я многое забыла, потому что, словом, я нездорова. Пожалуйста, скажи, сколько тебе лет? — Мне почти шесть. — Шесть? Мой дедушка родился в 1915 году, за девять месяцев до пасхального восстания, которое унесло жизни его отца и матери. Значит, ему сейчас почти шесть, значит, на дворе 1921 год. Стоп, на каком ещё дворе? Мне же это снится. Действие моего сна происходит в 1921 году. Я обрежу. В меня стреляли, потом я чуть не утонула. Может, я на том свете? Нет, я себя умершей как-то не чувствую. Мёртвым не больно, а у меня вон как бог горит, даром что я под морфием, голова раскалывается. Но главное, я могу говорить. Раньше я во сне никогда не говорила. Язык отнимался, и всё. Ты родился 11 июля, так ведь? Видишь, кое-что я помню. Уэн закивал с готовностью, даже дробненькие плечики поднялись, подчеркнув очаровательную лопоухость. Улыбнулся, словно я отчасти реабилитировалась, вспомнив дату его рождения. Восторженная? Ага. Прозвучало бы при прочих обстоятельствах несколько излишним. «А сейчас... сейчас какой месяц?» «Сейчас июнь», — отчеканил Оэн. «Я же говорю, почти шесть, а не ровно шесть». «Значит, ты здесь живёшь?» — продолжала я. «Ага, с доком, с бабушкой». Он ответил чуть нетерпеливо, словно уже и так слишком много выболтал. «С доком — это значит с доктором, да?» «Доктор Томас Смит». «Добрый, благородный человек». Мой Оэн говорил, он ему был как отец. «А как зовут доктора Оэн?» «Томасом, но бабушка называет его мистер Смит». Я тихонько засмеялась. Надо же, какой детальный сон. И стоит ли удивляться, что лицо моего спасителя было столь знакомо? Томас Смит мелькал на фотокарточках. Строгий взгляд, плотно сжатые губы. По словам Оэна, Томас Смит любил Энн Галлахер. Бедняга. Тому, кто боготворит жену лучшего друга, и впрям не до улыбок. Кто твоя бабушка, Оэн? Снова заговорила я, наслаждаясь своей догадкой. Бриджит Галахер. Последовал ответ. Бриджит Галахер. Всё правильно. Бриджит Галахер была бабушкой моего Оэна, матерью Деклана Галахера, свекровью Энн Галахер. Вот она. Энн Галахер. Ясно, почему Том Смит назвал меня этим именем — Энн. «Томас сказал, что ты моя мама», — выдохнул Оэн. «Только он это не мне сказал, о бабушке. Я случайно слышал». Моя рука, мгновение назад готовая коснуться Оэна, бессильно упала. Не дожидаясь моей стороны подтверждений, Оэн спросил. «А мой папа тоже вернётся, да? Он вернётся?» «Папа?» «Боже всемогущий, передо мной впрямь Оэн, мой родной дед. Только сейчас он маленький мальчик, сиротка. Я ему не мать, та, другая, Энн Галлахер, не вернётся, равно как и Деклан Галлахер». Я надавила пальцами на веки, скомандовала себе «просыпайся». «Оэн!» — послышалось за дверью. Голос был тревожный, требовательный, недовольный. Оэна как ветром сдуло. Он исчез бесшумно, не топнул и не хлопнул. оставив меня одну уже в совершенно другом сне, где дедушки не являются косиротевшим внучком в обличье рожеволосых улыбчивых мальчуганов, где только мрак, безопасный, ни к чему не обязывающий. «Скоро заживёт», — услышала я. «Пуля к краям прошла, всё могло быть гораздо хуже». Опять этот человек со старых фотографий, Томас Смит. принимает меня за другую женщину. Надо закрыть глаза. Это же просто закрою, он и исчезнет. Не сработало. Уверенные пальцы Томаса Смита продолжали ощупывать мой продырявленный бок. От ужаса у меня дыхание сбилось. Больно, Энн. А так? А вот здесь? Я застонала, или точнее, заскулила. Перспектива выдать, кто я такая на самом деле, пугалась сильнее, чем физическая боль. Доктор Смит жестоко ошибался, но я ему про это не скажу. Ни за что. Так я решила. «Ты долго спала, Энн. Поговори же со мной. Нельзя всё время отмалчиваться. Поговори. Хорошенькое дело. О чём интересно мне с ним говорить?» Томас Смит поднёс к моим губам ложку, полную некой прозрачной субстанции. На вкус субстанция оказалась приторной. И я подумала, уж не лауданумом ли он меня пичкает? Не лауданум ли ответственен за мои галлюцинации? Примечание. Лауданум — общее название препаратов для употребления внутрь, в состав которых входит опий. Выпускались в виде спиртовых настоек, сиропов, облаток и тому подобного. В начале XX века считались универсальным лекарственным средством, свободно продавались в аптеках и назначались врачами всем без разбору при любых расстройствах — бессонницы, кашля, диареи, а также для облегчения боли. «Ты видела Оэна?» — спросил Томас Смит. Я кивнула. С усилием проглотила вязкий сироп, вызвав в памяти картинку. Реженький мальчуган глядит на меня, вцепившись в медные столбики кровати, и глазище у него синее-пресинее. Знакомые, любимые. Удивительно, какие шутки шутит воспалённое воображение. «А ведь я ему не велел к тебе ходить», — вздохнул Томас Смит. «Впрочем...» На его месте ни один ребёнок не выдержал бы. Оэн совершенно такой, как я себе представляла. Эту фразу я произнесла тихо и вкратчиво. Вдобавок попыталась сымитировать дедушкин илландский акцент, воссоздать чудесное, слух ласкающее мр Раньше мне это удавалось. Перед лицом Томаса Смита не удалось. Ещё не договорив, я вздрогнула от фальши в собственном голосе. Нет, слова были правдивы. Оэн, ребёнок, действительно производил прекрасное впечатление, только он не доводился мне с сыном, и вообще я находилась в плену галлюцинаций. В следующий раз я очнулась с головой куда более ясной. Лиловые оттенки уже не доминировали в комнате. Возможно, потому что пламя в камине теперь было не единственным источником света, ибо свет сочился из окон. Одного я не могла понять, утренний он или вечерний. Ночь миновала, но странный сон продолжался. Рыжеволосый мальчик с именем моего деда исчез, а боль никуда не делась, она стала даже интенсивнее. И мужчина, чопорный доктор, тоже присутствовал в моём затянувшемся сне. Он спал. В кресле, в неловкой позе, будто отключился от усталости, карауля меня. Я изучала его лицо на фотографии, и вот теперь решила повторить опыт. Это же безобидно, раз я всё равно галлюцинирую. Короче, вот он, словесный портрет. Сразу оговорюсь, при естественном освещении Томас Смит не сильно отличался от себя на чёрно-белом фото. Тёмные блестящие волосы, правда, были подлиннее, спадали на глубоко посаженные глаза. Я уже знала, что их цвет серо-голубой лишь на полтона ярче, чем озёрный туман. Губы чуть приоткрылись, избавив лицо от напряжённости, которую оно хранило во время бодрствования. Оказалось, что рот у Томаса Смита мягкий, но мягкость не противоречит квадратной нижней челюсти, а словно бы сглаживает впечатление и от неё, и от впалых щёк с резко очерченными скулами. Одет Томас Смит был почти по-стариковски. Брюки с сильно завышенной талией, плотный жилет, сорочка без воротничка, застёгнутая на все пуговицы, да впадинки на худой шее. Рукава были закатаны, чёрные ботинки туго зашнурованы. Разбуди Томаса Смита, он вскочит и помчится к больному, ни секунды не потеряв на приведение себя в пристойный вид. По расположению плеч и головы я поняла. Томас Смит немного угловат. Рука его свешивалась перпендикулярно полу. Узкое, но сильное запястье выпросталось из манжеты. Я отметила изрядную длину тонких аристократичных пальцев. В целом Том Смит мог сойти за короля, вымотанного решающей битвой и уснувшего прямо на троне. У меня во рту пересохло, а мочевой пузырь прямо-таки лопался. Сделав попытку повернуться на левый бок, я часто задышала от острой боли. Томас Смит живо очнулся. Голос его был хрипловатым с просонья, однако по-прежнему мурчащим. эн не вертись, швы разойдутся!» Скрипнуло кресло, послышались шаги. От резкого движения одеяло поползло с моей груди, и, к счастью, я успела прихватить его, прижать подбородком. Куда моя одежда подевалась? Томас Смит, впрочем, уже стоял за моей обнажённой спиной, удерживая у моих губ чашку. Я жадно отпила воды, благодарная, дрожащая крупной дрожью. Тёплая, тяжеловатая ладонь легла мне между лопаток. «Энн, где ты пропадала всё это время?» «Где я пропадала? Скажите лучше, где я сейчас нахожусь?» Разумеется, вслух я произнесла совсем другое. «Я не помню». Получился свистящий шёпот. Взглянуть на доктора, прочесть в его лице скептицизм я не рискнула. «Ничего не помню. Знаю только, что я здесь». «Вот как. И сколько ты намерена пробыть?» «Здесь». Тон был ледяной. У меня даже в груди всё похолодело, и в кончиках пальцев будто иголочки закололи. «Не знаю». «Это они тебя ранили?» «Кто?» Мысленно я провыла слово. «Кто?» На деле же вышел слабый выдох. «Контрабандисты, которые оружие распространяют?» Теперь шептал Томас. ты «С ними была, да?» «Нет». Я мотнула головой, и зря. Комната и лицо доктора Смита поплыли перед глазами. «Мне нужно в туалет». «Куда?» Томас Смит возвысил голос. «В уборную». «Ну, правильно, если сейчас двадцать первый год, слово «туалет» ещё не употребляют. «Я тебя отнесу». Он склонился надо мной, ловко подхватил под лопатки и под коленки. Я же и не думала закидывать руку ему на плечо. Все мои усилия сосредоточились на том, чтобы оставаться укрытой. Я судорожно прижимала к груди одеяло. Томас Смит со мной на руках вышел из спальни и двинулся узким коридором, в конце которого обнаружилась ванная комната, а в ней унитаз старой модели, вмонтированный в стену на приличной высоте от пола. Седалище было идеально круглое, труба сделана из меди. На этот-то унитаз меня и усадили со всеми предосторожностями. Я успела отметить, что в помещении идеальная чистота, что умывальник тюльпаны, ванна на львиных лапах словно бы кичат своей ослепительной белизной. Слава богу, меня не потащили в деревянный сортир на краю огородишка или не снабдили ночным горшком. Садиться на корточки в моём состоянии было бы просто немыслимо. Томас вышел из ванной молча, явно уверенный, что я со своими делишками сама справлюсь. Через несколько минут раздался деликатный стук в дверь. Я сказала «можно». Томас вошёл, подхватил меня, и на миг мы с ним оба мелькнули в зеркале над умывальником. Я успела отметить напряжение лиц, скрещение взглядов, Также я отметила, что волосы мои в кошмарном состоянии. Свалялись, сбились кучерявым комом на одну сторону. Что под глазами залегли тёмные круги, отчего холодноватая зелень радужки кажется зловещей. Словом, выглядела я, краши в гроб кладут. Однако расстраиваться по этому поводу у меня просто не было сил. Томас вернул меня в спальню, уложил, укутал одеялом. Уже сквозь дрему я расслышала. Пять лет назад я нашёл Деклана. Думал, что и ты где-то рядом, раненая или мёртвая. Но нет, тебя не было. Я несколько ходок с ранеными сделал, потом стрельба усилилась. Я не смог вернуться и продолжить поиски. Через баррикады никого не пускали. Я подняла веки, тяжёлые, будто из железобетона. Томас глядел на меня с тоской, потеряя лоб, словно силясь отскрести сознание от кошмара пятилетней давности. Когда ГП охватило пламя, все бросились вон Деклан. «ГП? какое еще ГП? Измученная, я даже не понимала, что выдаю себя дурацким вопросом». Томас нахмурился. «Я говорю о здании главпочтамта, захваченном ирландскими добровольцами. Разве ты не там была?» «Мартин сказал, что ты ушла с другими женщинами, а Мин Райан утверждала другое, будто ты вернулась, чтобы оставаться с декланом до конца. Только Энн, Деклан был один. Вот я и спрашиваю, ты-то где пропадала?» «Нет, я, конечно, не вспомнила, я просто догадалась. Томас Смит говорил о пасхальном восстании 1916 года». С потрясающей детальностью он описывал события, известные мне по мемуарам и хроникам. «Нам не суждено было победить», — продолжал Томас, едва слышно, как бы для себя одного. «Мы с декланом не питали иллюзий, но мы понимали, насколько важен сам факт восстания, насколько важно показать угнетателям, что ирландцы способны вести борьбу. Когда на кону свобода целой нации, сама смерть становится прекрасной. Ужасы и красота сливаются воедино, рождая великолепную грозу. Великолепную грозу. Повторила я шёпотом. Иначе я закопалась в материале и запуталась в обилии сюжетных линий, заигралась в визуализирование, глупо, по-детски. На завтра после того, как был оставлен глав почтам, наша верхушка объявила о полной капитуляции. Я нашёл Деклана среди завалов. Говоря о Деклане, Томас Смит с особой пристальностью вглядывался в моё лицо. Не дрогнет ли в нём раскаяние? Я могла лишь хлопать глазами. Деклан не бросил бы Энн, а Энн, по крайней мере та, которую я знал, ни при каких обстоятельствах не оставила бы Деклана. Энн, которую я знал. Меня затошнило от страха и подозрений разом, Плохо, очень плохо разбивался сюжет в моём сне. Тело Энн Галлахер не было найдено. Мать Оэна привыкли числить среди мёртвых, объясняли отсутствие её останков пожарами, взрывами, общей неразберихой. Её чтили как трагически погибшую рядом с возлюбленным супругом, но вот появилась я, источник неудобных вопросов, чего уж хуже. «Если бы тебя с другими узниками отправили в Британию, мы бы знали», — снова заговорил Томас Смит. «Женщину отпустили, всех до единой. С тех пор несколько лет минуло. А по тебе не скажешь, что ты терпела лишения. Тебя явно не били, ты не голодала. Волосы и кожа в полном порядке, у тебя цветущий вид». Он даже отвернулся, даже руки сунул в карман и настолько был возмущён. Вот так вот, хорошее здоровье и ухоженное лицо и тело, оказывается, могут служить уликами. Томас Смит обвинял меня, ранил каждым словом, умудряясь не повышать голоса. Он снова повернулся ко мне, но не приблизился, только бросил. Политические узницы, прошедшие английскую тюрьму, выглядят иначе. Крыть было нечем. Так же, как и Томас Смит, я понятия не имела, что стало с той, другой, н В памяти всплыло надгробие с Балиногарского кладбища. Массивный камень, внизу у самой земли фамилия — Галлахер. Под этим камнем упокоились Деклан и его жена н и годы рождения и смерти у них совпадали — 1892-й, 1916-й. Я видела камень не далее, как вчера. Определённо я сплю. чего страшного. «Отвечай, н «Я могла бы что-нибудь придумать, в этом мне равных не было. ни из-за природной лживости, нет, просто дар рассказчика включался. Ложь получалась столь изощрённой, что легко сходила, если не за абсолютную истину, так за одну из версий или за альтернативную точку зрения. Никогда я особенно не гордилась своим умением, воспринимая его скорее как бонус писательского мастерства». Но в данном конкретном случае Томас Смит неминуемо поймал бы меня на лжи. Я не измыслила бы ничего убедительного из-за нехватки фактов. Пустяки. Вот я сейчас усну, а завтра проснусь по-настоящему. Я зажмурилась до зубовного скрипа. «Прочь! Навождение! Прочь!» «Томас! Я не знаю!» Намеренно его по имени назвала. Пусть сочтёт это мольбой и оставит меня в покое. Лицом к стене среди своих мыслей, на которые никто не давит ни вопросами, ни обвинениями, я буду в безопасности. 8 сентября 1917 года. Гарва Глейб значит «неудобье». Странно, почему это очаровательное местечко на озёрном берегу среди вековых дубов, да ещё и с плодородными почвами, получило столь неподходящее название. Ещё страннее, что для меня Гарваглейп является и всегда являлась именно неудобьем, только не в аграрном, а в моральном смысле. Я люблю усадьбу с детства и с тех же пор борюсь со своей привязанностью. Сейчас Гарваглейп принадлежит мне, но так было не всегда. Изначально она принадлежала англичанину Джону Таунсенду, землевладельцу и моему отчему. Эта земля была пожалована предкам Джона Таунсенда за 300 лет до его рождения. Джон таунсон был хорошим человеком. Он любил мою матушку, любила меня. Когда он умер, усадьба досталась по наследству мне, ирландцу. Впервые за три столетия ирландской землёй стал владеть ирландец. Примечание. Оливер Кромвель, 1599-1658 годы, в 1649 году жестоко подавил восстание в Ирландии, а в 1652 году, Актом об устроении Ирландии фактически лишил ирландцев их земель. Конфискованная земельная собственность перешла к англичанам. Около 40 тысяч ирландцев были вынуждены эмигрировать. А ведь я рос с глубочайшим убеждением, даже с упованием, что рано или поздно вся ирландская земля вернётся к тем, у кого на неё истинное право, то есть к людям, целые поколения которых трудились на ней и умирали за неё. «Унаследовав Гарва я отнюдь не испытал удовлетворения. Не появилось оно и позднее, нет его и до сих пор. Я не горд своей удачей, и благосклонные улыбки фортуны меня не радуют. Наоборот, повергают в тихое отчаяние. Как известно, кому многое дано, с того многое спросится. Я же всегда проявлял к себе особую требовательность». Тот факт, что Джон Таунсенд был англичанином, не разжёг во мне ненависти. «О, нет, я искренне любил своего отчима». Он относился к Ирландии ирландцам без глупых предубеждений и не таил в сердце неприязни. Усадьбу на берегу Ирландского озера он получил от своего отца в наследство. А что до дурного запашка, который от наследства исходил, так запашок за 300 лет повыветрился. Джон Таунсенд не испытывал угрызений совести за грехи своих предков, и это правильно, таков и я. Я тоже не стыжусь своего отчима. Он покинул этот мир, оставив меня богатым человеком. Я с готовностью принял наследство. Отчим обеспечил мне превосходное воспитание. В детстве я тяжело болел, и он не экономил на лучших специалистах, а также на домашних учителях. Он оплатил моё обучение в университетском колледже и купил мне дом в Дублине, желая свести к минимуму неудобства поездок взад-вперёд. Он нанял автомобиль, который доставил меня домой, когда внезапно скончалась моя матушка. Я тогда был на втором курсе. Сам он умер за полгода до пасхального восстания, завещав всё своё имущество мне, приёмному сыну. Деньги, обретающиеся на лондонской фондовой бирже, не вложены в ценные бумаги. Не я создал капитал, хранящийся в Королевском банке Шотландии. Не я скопил банкноты, которыми набит сейф в библиотеке Гарва Глейб. На всех чеках стоит моё имя, но деньги наживал не я. Почему я из принципа, из протеста не отказался от капиталов моего отчима-англичанина? Да потому что я не дурак. Идеалист — да. Националист — ещё какой, гордец, как все ирландцы. Разумеется, но не Идиот. Ещё в 15 лет, слушая на уроке речи из доков Джона Маклина, я мысленно поклялся употребить своё образование, положение в обществе и богатство на благо Ирландии. Примечание. Джон Маклин. Выдающийся шотландский революционер, марксист, интернационалист, борец против британского империализма, сторонник независимости Шотландии, представитель Советской России в Шотландии, имеются в виду тексты его выступлений на митингах. В тот период я уже крепко дружил с Декланом. Оба мы бредили ирландской независимостью. Кстати, за Деклана платил мой отчим. Желая, чтобы я жил среди близких по духу людей, он не только выложил кругленькую сумму за Декланово обучение, но также обеспечил ему проживание и питание при школе. Домой на каникулы нас тоже возили обоих, а когда несколько лет спустя Деклан полюбил Энн и решил на ней жениться, Мой отчим устроил им свадьбу и позволил жить в Гарваглейб, в пустовавшем доме управляющего, совершенно бесплатно. Нашего с Декланом вступления в Редэйшин Фейн, а затем и в Ирландское Республиканское Братство, отчим не одобрял, хотя неодобрение никак не сказывалось на его щедрости и любви к нам, юным бунтарям. Шесть лет минуло с его смерти, и мне странно, почему стены Гарваглейб не возвращают его голос, увещевающий нас». Мне стыдно за наши речи, в которых мы клеймили несправедливые британские законы и призывали кары небесные на всех англичан без разбору. Может быть, я невольно сократил дни самого близкого человека. Я жестоко раскаиваюсь. Я понял, как, какими способами идеализм способен подтасовывать исторические факты. Правда в том, что не все англичане — кровавые тираны и не все ирландцы — ангелочки с крылышками. С обеих сторон пролит достаточно крови и содеяно достаточно дурного. Мы все достойны осуждения. Пусть сам я уже не прежний, пусть постыл с годами. В сути дела, моя моральная усталость не меняет. Ирландия должна обрести независимость. Я больше не наивный юноша и не слепой фанатик. Я знаю, сколь высока цена вооружённой борьбы. Но, глядя на Оэна и видя в нём его погибшего отца, я до сих пор захожусь почти животной тоской по свободе и чутье говорит мне что свобода наступит т с